Глава 11 Судебный ростовщик. «Господин Сэмпсон Леви желает вас видеть, сэр». Эти слова, произнесенные слугой, вывели Теодора Рексола из невеселых размышлений. «Дело в том, и это следует подчеркнуть, что мистер Рексол, владелец отеля «Гранд Вавилон», находился в состоянии крайнего недовольства собой». Таинственная история окутала его гостиницу И несмотря на всю свою проницательность и широкий жизненный опыт Миллионер не мог разгадать эту загадку Он смеялся над бесплодными попытками полиции Но и честно признаться не мог, что собственные старания оказались плодотворнее Слухи уже разлетелись в обществе Исчезновение тела бедняги Димака стало известно публике И Теодору Рексолу совсем не нравилась мысль о том, что его безупречный отель становится предметом зловещих пересудов. Он мрачно размышлял, что скажет публика и воскресные газеты, узная о и о других событиях, пока еще скрытых. Например, о пропаже Спенсера, о странных визитах Жюля, о том, что принц Евгений Позанский так и не прибыл. Рексол ломал голову, и все безрезультатно. Его собственное тайное расследование провалилось, и значительная сумма денег была потрачена напрасно. Полиция утверждала, что у них есть зацепка, но Орехсоу заметил, что у полиции всегда есть зацепка и редко что-то большее. А зацепка без последующего развития событий – вещь бесполезная и глупая. Единственным несомненным фактом было то, что над его отелем, его прекрасной новой игрушкой, лучшим в своем роде заведением – Нависла завищая тень. Она не мешала делам, но продолжала присутствовать. И это приводило миллионера в ярость. Точнее, он негодовал, потому что не мог изменить ситуацию. «Господин Сэмсон Леви желает вас видеть, сэр», — повторил слуга, не дождавшись ответа. «Да, я услышал», — пробормотал Рексол. «Он желает видеть меня лично?» «Именно так, сэр». «Может, ему нужен рока, чтобы обсудить меню или что-нибудь в этом роде?» «Я уточню, сэр». Слуга собирался удалиться. «Постой!» — резко остановил его Рексол. «Пригласи сюда, мистера Сэмсона Леви!» Вошел знаменитый маклер Южноафриканской биржи с простым и даже скромным видом. Это был невысокий румяный человек, одетый как типичный финансист. В пухлой руке он держал трость с золотым набалдашником и совершенно новый шелковый цилиндр. Ибо был пятничный день. А мистер Леви покупал новый цилиндр каждую пятницу на протяжении всей своей жизни, за редким исключением отпускных поездок. Мистер Леви тяжело дышал, шумно втягивая воздух носом, словно только что закончил с непосильной физической нагрузкой. Его круглое красное лицо выражало легкую неловкость, но вместе с тем искреннюю открытость и добродушие. Мистер Рексол, полагаю, мистер Теодор Рексол, рад встрече, сэр. Таковы были первые слова Сэмсона Леви По форме приветствия третисортного трубочиста Но странным образом Рексолу понравился тон его гостя Вот он, сказал миллионер сам себе Именно там, где меньше всего ждешь, честный человек Добрый день, коротко ответил Рексол Чем обязан честью? Предполагаю, у вас мало времени Перебил его Сэмсон Леви Впрочем, у меня тоже, так что перейду прямо к делу Я человек простой, не претендую на звание джентльмена Или еще какую-то подобную чепуху Я маклер, вот кто я На днях я давал бал в этом отеле Который обошелся мне в две с лишним тысячи фунтов И, кстати, счет я платил чеком сегодня утром Балов я не люблю, но они мне полезны Да и женушке нравятся, вот и устраиваем Так вот, к организации бала претензий не имею Все было очень прилично, весьма прилично Но я хочу знать одно «Зачем вы пригласили частного сыщика на мой бал?» «Частного сыщика?» – изумился Рексол, искренне пораженный этим обвинением. «Да», – утвердительно кивнул мистер Сэмсон Леви, сидя в кресле и глядя на Теодора Рекселла с видом настойчивого и серьезного человека, намеревавшегося предъявить претензию. «Именно частный сыщик. Пустяки, я понимаю. И, может быть, вы полагаете, что как хозяин заведения имеете право на подобные меры?» Но я пришел вам сказать, что возражаю. Пришел из принципа. Я не сержусь, нет. Дело в самом принципе. Дорогой мистер Леви, уверяю вас, сдавая зал частному лицу для закрытого мероприятия, я никогда бы не допустил того, в чем вы меня подозреваете. Честное слово? Переспросил Самсон Леви. Честное слово. Улыбнулся Рексол. Дело в том, что на моем балу был господин, которого я не приглашал. У меня память на лица отличная, и я в этом уверен. Потом несколько знакомых спрашивали меня, кто он такой. «Кто-то сказал, будто он один из ваших официантов, но я не поверил. Я не слишком знаком с Гранд-Вавилоном. Не мой стиль заведения. Но я не думаю, что вы бы послали официанта следить за моими гостями, если только это действительно был официант. А этот господин не прислуживал, хотя выпить за чужой счет не постеснялся». «Пожалуй, я могу пролить свет на эту загадку», — произнес Рексол. Должен признаться, я знал, что этот человек присутствовал на вашем балу без приглашения. И как же вы это узнали? Совершенно случайно, мистер Леви, этот человек был когда-то метродотелем в моем отеле. Его зовут Жюль. Несомненно, вы о нем слышали. А вот и нет, решительно возразил Леви. Вот как, отозвался Рексол. А я был уверен, что Жюля знает все. Впрочем, неважно. Дело в том, что накануне вашего бала я уволил его. Я приказал ему никогда больше не показываться в Вавилоне. Но в тот вечер я наткнулся на него здесь. Не в золотом зале, а в самом отеле. Я потребовал объяснений, и он заявил, что приглашен вами. Это все, что мне известно, мистер Леви. И я глубоко сожалею, что вы могли заподозрить меня в столь вопиющем поступке, как приглашение сыщика на ваше мероприятие. Для меня этого вполне достаточно. После паузы произнес Сэмсон Леви. «Мне нужны были лишь объяснения с вашей стороны, и я их получил». «Мои лондонские друзья уверяли, что мистер Теодор Рекселл всегда прямолинейен, и я рад, что они не ошиблись». «Что же касается этого Жюля, то я проведу свое собственное расследование». «Позвольте спросить, за что вы его уволили?» «Не знаю». «Как это не знаете?» «О, ну что вы! Я спрашиваю лишь потому, что хотел бы понять, почему он пришел на мой бал без приглашения. Простите, если я слишком любопытен». «Вовсе нет, мистер Леви, но я действительно не знаю. Просто почувствовал, что он подозрительный тип. Уволил его, так сказать, по наитию, понимаете?» Не ответив на это, Леви задал другой вопрос. «Если этот Джуль столь известная персона, как вы говорите, то на что он рассчитывал, придя на мой бал? Его же должны были узнать». «Понятия не имею», — вымолвил Рексол. «Что ж, мне пора», — произнес Сэмсон Леви. «Всего доброго и спасибо». «Кстати, не ведете ли вы дела с южноамериканскими акциями?» Рексол улыбнулся и покачал головой. «Я так и думал», — сказал Леви. «А я, в свою очередь, никогда не связываю с американскими железными дорогами. Так что, полагаю, нам с вами редко придется пересекаться. Всего доброго!» «Всего доброго!» — вежливо кивнул Рексол, провожая гостя к двери. Уже взявший за дверную ручку, Леви задержался и, взглянув на Теодора Рексола, испытующий и с легкой усмешкой, заметил. «Странные дела творятся тут в последнее время, а?» Несколько секунд оба мужчины пристально смотрели друг на друга. «Так и есть», — согласился Рексол. «А вы что-нибудь знаете об этом?» «Ну, не совсем», — пробормотал Леви. «Но мне кажется, мы с вами могли бы быть полезны друг другу. У меня такое предчувствие». «Вернитесь и присядьте снова, мистер Леви» предложил Рексол, заинтересованный прямотой собеседника. «Так э, каким образом мы можем быть друг другу полезны? Скажу откровенно, я неплохо разбираюсь в людях. Так что если вы раскроете свои карты, то я сделаю то же самое». «Договорились», — согласился Сэмсон Леви. «Начну с объяснения, почему меня интересует ваш отель». «Я ждал приглашения от некоего принца Евгения из Позана, чтобы встретиться с ним здесь. Но приглашение так и не пришло». Выходит, принц Евгений и вовсе не приехал в Лондон. А я был готов поручиться жизнью, что он появится здесь не позже вчерашнего дня. Почему вы были так уверены?» «Вопрос за вопрос», — ответил Леви. «Сначала проясним основу, мистер Роксол. Зачем вы купили этот отель? Это загадка, которая уже несколько дней занимает многих в Лондоне. Зачем вы приобрели Гранд Вавилон И что собираетесь делать с ним дальше?» «Никакого плана нет» откровенно признался Рексол. «Я купил его из прихоти. Тут нет никакой тайны». Миллионер рассказал мистеру Леви всю историю сделки с мистером Феликсом Вавилоном. «Думаю, вам трудно понять мое настроение в тот момент». «Отнюдь. Я сам однажды купил электрический катер на Темзе почти так же спонтанно. И это оказалось одним из лучших вложений в моей жизни». «Значит, вы владеете этим отелем чисто случайно?» «Да, это всего лишь случайность». «Благодаря бивштексу и бутылке басса». «Ха», – пробормотал Самсон Леви, поглаживая тройной подбородок. «Но вернемся к принцу Евгению», – продолжил Рексол. «Я ждал его здесь. Для него были приготовлены апартаменты. Он должен был приехать в тот самый день, когда умер юный Димок. Но он не приехал, и я до сих пор не знаю причины. В газетах его имя не появлялось, и никаких других известий не поступало. С какой целью он ехал в Лондон, я тоже не имею понятия. «Я скажу вам», — ответил Сэмсон Леви. «Он собирался договориться о займе». «О государственном займе?» «Не это частном. У кого?» «У меня Сэмсона Леви». «Вы удивлены?» «Если бы вы пожили в Лондоне подольше, вы бы знали, что именно ко мне принц и должен был обратиться». «Возможно, вы не знаете, что на Трог мортон стрит меня прозвали судебным ростовщиком. «Я устраиваю займы для мелких второразрядных европейских принцев». «Я биржевой маклер, но настоящее мое дело – финансирование некоторых королевских дворов Европы». Так вот, наследному принцу Позанскому позарез был нужен миллион. К определенной дате. Он знал, что если сделка не будет заключена вовремя здесь, то к назначенному дню денег ему не достать. Вот почему я удивлен, что он не приехал в Лондон. А для чего ему понадобился миллион? «Долги. Личные. Разумеется. Но ведь ему еще нет тридцати». «Ну и что из того?» – удивился Леви. «Он ведь и не единственный европейский принц, который умудрился наделать долгов на миллион за десяток лет. Для принца это так же просто, как съесть бутерброд. Но почему же он вдруг решился их погасить? Потому что император и родители невесты не позволят ему жениться, пока он не приведет дела в порядок. И совершенно правы. Ему нужно показать чистый лист. Иначе принцесса Анна Эйштейн-Шварцбург так и не станет принцессой Позанской. «Даже сейчас император не имеет представления о том, сколько долгов у принца Евгения». «Узнаю он». «Но разве императору не стало бы известно о предполагаемом займе?» «Совсем не обязательно. Все можно было бы устроить, понимаете?» Ха -ха -ха. Сэмсон Леви засмеялся. «Я уже не раз проворачивал такие мелкие делишки. После свадьбы все могло бы, конечно, и раскрыться. Да и вы знаете, что у принцессы Анны состояние немалое». «Ну а теперь, мистер Рексол, Леви резко сменил тон. Как вы думаете, куда еще с принц Евгений? Если он не объявится сегодня, то миллиона он уже не получит. Сегодня последний день. Завтра деньги уйдут в другое дело». «Разумеется, я в этом не один. У моих партнеров тоже есть голос». «Вы спрашиваете, куда, по моему мнению, пропал принц Евгений?» «Именно». «Значит, вы сами считаете, что он пропал?» Сэмсон Леви кивнул. «Сложив два и два, — сказал он, — выходит именно так. История с Димоком очень уж странная. Страннейшая, я бы сказал. Димок был представителем побочной ветви семьи Позанских, понимаете? Почти никто об этом не знает. Его сделали секретарем и компаньоном принца Риберта только для того, чтобы держать поближе к семейству. Его мать была ирландка, и ее беда заключалась в том, что она была слишком красива, понимаете?» Сэмсон Леви всегда вставлял это словечко, когда становился особенно откровенен. «Так вот, я убежден, что смерть Димака связана с исчезновением принца Евгения. Одного я не могу взять толк, зачем кому-либо понадобилось устранять принца Позана. У бедного мальчика и на всем свете нет врагов. И если его, как говорят, похитили, то зачем? Никому ведь от этого пользы не будет». «Неужели?» – произнес Рексол, и в глазах его мелькнула искра. «Что вы хотите этим сказать?» «А то, что если какой-нибудь другой европейский разорившийся принц очень жаждал жениться на принцессе Ане и ее состоянии, разве не имел бы он интереса помешать вашему займу принцу Евгению?» «Разве не имел бы он интереса заставить принца исчезнуть, по крайней мере, на время?» Сэмсон Леви задумался на несколько минут. «Мистер Теодор Рексел», — сказал он наконец, «думаю, вы попали в самую точку».